Джимми не мог скрыть улыбки. «Хороший вопрос. Немного крови, что просочилось сквозь снег, мы нашли, но недостаточно. Я предполагаю, что эту рану он получил не здесь. Мы ищем следы крови между двумя снеговиками». Джина кивнул. «На правой руке нет перчатки. Вы нашли ее где-то тут?» «Нет». «Проверяли следы на коже?» «Никаких». «Так...» «Значит, он не стрелял. Но я чертовски уверен, что пытался». Джимми нахмурился. «С чего ты взял?» Джино ткнул себя в лоб пальцем в толстой перчатке. «Я так себе представляю». Двое ребят бегут друг за другом по первому снегу. Из-за дерева выскакивает плохой парень и палит в Дитона. Майерсон видит, что его партнер поймал пулю, срывает перчатку, чтобы выхватить оружие, но прежде чем он успевает выстрелить, убийца всаживает ему пулю в правую руку, и он теряет оружие. Моготси закатил глаза, но Джимми не скрывал восхищения. И что же произошло дальше? Бедный Майерсон попытался скрыться, отталкиваясь единственной здоровой рукой, но быстро истек кровью. Джимми Грим посмотрел на Моготси. Откуда он все это знает? Выдумывает, как всегда. Только на этот раз... «Тут, по-моему, есть смысл». Грим мрачно кивнул, если не считать одной вещи. Он не истек кровью. Выстрел раздробил кость, но это не было смертельно. Он обошел вокруг шеста, к которому был привязан Тоби Майерсон, и показал на маленькую дырочку в затылке мертвеца. Тот сукин сын нагнал его и всадил ему пулю прямо в позвоночник. Может, это был и не смертельный выстрел, но он мгновенно парализовал Джина нахмурился. «Так что же убило его?» Грим отвел взгляд и пожал плечами. «Кто знает. Вам придется подождать, когда его вскроют и врачи разберутся. Может, сердечная слабость, может, переохлаждение, а может, отказ всех внутренних органов». «Иисусе», — прошептал Моготце, — «ты хочешь сказать, что он мог быть еще жив, когда они делали из него снеговика?» «Может быть, может, он жил еще довольно долго». Моготся закрыл глаза. Глава пятая. Усадьба Харлия Дэвидсона была словно скопирована с рождественской открытки. В обычных условиях она мрачновато смотрелась еще с улицы, но в облачении свежего снега и праздничных украшений, которые еще оставались на месте, строение оказалось скорее пряничным замком из волшебной сказки, чем краснокирпичным обиталищем чудовищного мотоциклиста «Саммит-авеню». Даже грозные пики, которые венчали кованную железную изгородь, выглядели игриво под своими белыми шапками снега. Над зевом входа в каретную высилась изящная композиция из мигающих лампочек, и перед высокими деревянными воротами амбара стояли любовно отреставрированные древние сани, словно ожидая упряжку лошадей в богатой сбруе. Только у Харли понятие «лошадиной силы» имело совершенно иное значение, а на самом деле каретная была перестроенным гаражом. Любой, кто заглядывал внутрь, убеждался, что тут воплотились фантазии, рождавшиеся в воображении модных дизайнеров. Но все бесценные машины, мотоциклы и большой роскошный автофургон, которым пользовались совладельцы Манкеренч Софтвер для предотвращения и раскрытия преступлений, Сейчас были укутаны одеялами и брезентом в ожидании теплой погоды и сухих дорог. Харлей буквально был помешан на них. Офис Манкеренч на третьем этаже большого дома был залит светом. Владелец поместья, затянутый в черную кожу, стоял у гигантского стола, доедая последние крошки пиццы, доставленные из соседней пиццерии. А Родраннер, Расхаживал с папкой в руках, громко зачитывая список недоделок. Его неуклюжая фигура ростом в шесть футов и семь дюймов сегодня была облачена в велосипедный костюм из белой лайкры, и Харли подумал, что Род Раннер напоминает бумажного журавлика оригами. Привести в порядок графику на втором уровне произнес Род Раннер, выскребая капли томатного соуса из своей черной бороды. Харли рассеянно кивнул ему. «Как раз над этим я сейчас и работаю». Родраннер аккуратно поставил отметку в списке и продолжил.